Просвещенный эгоизм белых джентльменов Как это было в прошлый раз, расскажу. Впервые мне довелось побывать за границей в 2005 году. Я приехал в Париж на презентацию французского перевода моего романа о чеченских событиях. Когда я туда собирался... Мой русский издатель по фамилии Иванов сказал, «Знаешь, какое самое любимое блюдо во Франции? Плохие новости из России». На месте я понял, что он не слишком шутил. В книжных магазинах были выставлены на самые видные места фотоальбомы о зверствах российской армии на Кавказе, Рядом с ними стояли такие же страшные там про ГУЛАГ. Наблюдалось какое-то аномальное количество книг о Политковской. Эта правозащитница имела тогда во Франции воистину культовый статус. Надо ли пояснять, что все французы были уверены, что ее убили по приказу Кремля? «Я несколько раз выступал то один, то в компании других русских писателей». Писатели наши делились на две категории. Одни везли те самые плохие новости из России, рассказывая доверчивым парижанам про неизжитые имперские комплексы и мерзость русского бытия. Другие, куда меньшее число, нехтя отбивались от атак. Киоски французских газет пестрили путинскими фотографиями. в основном милитаристского свойства. Создавалось ощущение, что антитеррористическая операция проводится не в Дагестане и Чечне, а где-то на юге Франции. Каждое интервью было похоже на заседание суда. Каждый журналист был немного судья и чуть-чуть прокурор. Обязательно интересовались «Вы убивали людей!» До сих пор не пойму, зачем им была нужна эта странная информация. Французы отчаянно любили чеченцев. Города Франции с распростертыми объятьями принимали целые поезда беженцев. По телевизору шли бесконечные сюжеты с душераздирающими историями про них. Потом я много раз бывал во Франции. Во Франции переводили все мои книги, И я приезжал туда несколько раз в год. И году в 2007, в 2010 должно быть приезд, давая сотое, может быть, интервью, я вдруг поймал себя на мысли, они ничего не спросили о Чечне и чеченцах. Тема схлынула. В 2008 году был новый шумный всплеск в связи с грузинскими событиями. Я приехал на книжную ярмарку как раз 9-го, 8-го, 8-го и был озадачен тем, что все французские газеты написали, что это Россия атаковала первой. Путин снова был на всех обложках, с черными усиками, на танке, верхом на ракете и как угодно. С ним соперничал очень красивый Сакашвили. Французам, конечно, нравился Сакашвили. Они спрашивали на перебой, что вы натворили, почему в России так много агрессии, скоро ли вы свергнете Путина. Но когда я был во Франции спустя полгода, там даже фамилию Сакашвили не вспомнил никто. В 2013 году, приехав в Париж, я не увидел на очередной ярмарке ни одной книги о Политковской, ни одного фотоальбома о Чечне и уж тем более ни одной обложки Сакашвили Французы отвлеклись на иное. То же самое с отдельными поправками на местный менталитет наблюдалось в Англии, Германии, Испании. Италии и тем более в США. Американцам вообще пофиг на все. Да, иностранцы не переставали говорить о Путине. Они так любят говорить о Путине. Эта тема заводит их. Но все эти грузины, осетины, абхазы, чеченцы, дагестанцы путались в их головах и в новом сезоне осыпались, как листва. Как только картинка покидает новости, сознание европейца, и тем более американца или австралийца, отказывается хранить эту информацию. Очередной свиной грипп или птичья ангина или новая военная авантюра американцев или очередная трещина посреди Евросоюза переключат однажды внимание мира с украинского вопроса, как переключали уже многократно. За смешные двадцать лет фразу «России этого не простят» я слышал дюжину раз, и столько же про военного преступника Путина, которого больше не пустят в приличное общество демократических лидеров мы так но удивляемся цинизму и двуличию коллективного Запада, не стоит удивляться. Они не только по отношению к нам циничны, они вообще циничны по своей природе. В них течет гордая кровь колонизаторов. Столь же цинично и бесстрастно они закроют для себя украинский вопрос. Последний раз я был в Лондоне, году, кажется, в 2015. -м. Выступал перед английской аудиторией. На встречу пришла профессиональная беженка из Чечни. Прервав меня, она произнесла давно отработанный монолог о России, которую презирает все просвещенное человечество. Англичане сохраняли бесстрастный вид все эти три минуты, и едва она замолчала, вернулись к прежнему разговору, словно это была шумовая помеха. Но сейчас уже все в порядке, и связь восстановлена. Будто на лужайку в саду, где джентльмены пили чай, прилетела птица. — Здравствуй, птица. — До свидания, птица. — Не знаете, что это была за птица? — Нет, не знаю. — «Интересное оперение». «Не, Не рассмотрел».